«Оля!» — выкрикнул Ланской в спину уходящей жены. Садил себя божено. Один черт знает, каким образом оказавшуюся здесь. Она ойкнула, едва не свалившись с камьи. Но Глебу было плевать. Он бросился за Олей, догнал ее, когда она уже покинула коридор, и устремилась к лестнице. Когда развернул лицом к себе, вдруг получил звонкую пощечину. «Не смей меня хватать!» — прошипела жена. размахнувшись и влепила еще одну пощечину, от которой правая сторона лица запылала. Глаза Оли метали молнии, а вид был такой, что казалось, да ей оружие, она прицелится Ланскому в лоб и, не думая, спустит курок. «Иди к своей дорогой, а меня оставь! Я не знал, что она придет, я ее не звал!» Попытался оправдаться Глеб, гадая, откуда Бажина вообще могла узнать про Риму Феликсовну и, главное, о том, в какую больницу она попала. «И что? Разве это что-то меняет?» «Твоя драгоценная Бажена будет рядом так или иначе, так что избавь меня от этих театральных действий. Они уже набили оскомину. Она вновь развернулась и быстро сбежала по лестнице. Ланской раздумывал ровно долю секунды, помчался следом за женой, потому что удержать ее и объясниться стало самым важным на данный момент. «Я сейчас же отправлю ее во свояси», — сказал Ольге, когда она забрала куртку из гардероба. «Ланской, мне не нужно давать отчет о том, что ты собираешься делать со своей любовницей. «Она мне не любовница!» Он сказал это так громко, что на них неодобрительно посмотрел работник гардероба. Плевать и на это. Если понадобится, Глеб будет кричать о том, что божена ему никто. «Перестань, пожалуйста!» – тихо попросила Оля, накинув куртку. Устало вздохнула и сжала переносицу. И Ланскому стало в который раз неуютно из-за того, до чего довел жену в частности и ситуацию в целом. «Перестань, прошу! Мне очень жаль, что такое произошло с твоей мамой!» «Но лицезреть в имя, падающей на тебя в тот момент, когда ты вроде как женой, пусть и почти бывшей». Она не договорила, а у Глеба в груди все превратилось в выжженную пустыню от одной только мысли, что Ольга и впрямь может стать ему бывшей. Жена быстро прошагала к выходу из клиники, после чего исчезла из виду. Глеб же развернулся, и пулей помчался к божении. И вовсе не для того, чтобы вернуть ее в свои объятия. «Как ты здесь оказалась?» Холодно уточнил, когда буквально выволок Бажену из больничных дверей, предварительно узнав у врача, что Римма Феликсовна спит и будет пребывать в таком состоянии предположительно до утра. Приехал он на такси, захлопала Бажена в ответ ресницами. Ланской пристально всмотрелся в черты лица, стоящей напротив женщины. Странно, но именно сейчас они показались ему отталкивающими. А он и не замечал раньше, сколько всего накладного носит Бажена. и они об этом», — поморщился Глеб. «Откуда ты узнала, что мама в больнице?» Вопрос, как оказалось, попал не в бровь, а в глаз. Бажена закусила нижнюю губу и вдруг разрыдалась. Снова попыталась повиснуть у него на шее, но ской отодвинул ее прочь и, сжав запястье, потребовал ответа. «Мама позвонить тебе не могла. Ей плохо. Откуда тогда ты в курсе?» «Я была у вас!» Выкрикнула Божена и, высвободившись, стала заламывать руки. Соседка сказала, что Римму Феликсовну увезли. «Я стала обзванивать больницы, и вот...» Она театрально указала на двери клиники. Как будто Глеб не понял бы сразу, что речь идет о том месте, где находилась его мать. «Она обнаружилась здесь. Я села на такси и примчалась, чтобы тебя поддержать. Ох, Глеб, какой ужас! Это все переживания, нервы. Это все, наверное, из-за Оли. Как же твоя мама чувствительна к тому, что ее оскорбляют и унижают? Как же скучает по Теодорчику, ее маленькому...» «Хватит!» – гаркнул Ланской, когда понял, что еще немного, и Бажена перейдет все мыслимые и немыслимые границы. Хотя, если уж так посудить, уже это сделала. Но он не собирался позволять этой малознакомой женщине трепать в таком ключе имя Оли. «Спасибо, что ты приехала, но в твоем присутствии нет никакой необходимости!» Буркнул Ланской, и когда на лице Бажены, на котором еще не высохли дорожки слез, появилось обиженное выражение, мысленно выругался. И если уж на то пошло, эта женщина не была виновата в том, что Рима Феликсовна придумала себе историю, в которой хэппи состоял в том, что Лонской женился на Божене. Да и сам он хорош, вместо того, чтобы четко очертить границы, позволял себе то, чего бы никогда не простил Оле. Впрочем, с этим нужно было завязывать здесь и сейчас. В твоем присутствии и здесь, и где бы то ни было, нет никакой необходимости. Маму выпишут, и я буду сам за ней присматривать. Сейчас ей не до гостей, и уж тем более не до пустырников. Надеюсь, повторять дважды не придется. Он окинул Бажену быстрым взглядом, и пока та открывала и закрывала рот, видимо, подыскивая слова, развернулся и ушел. Говорить Ланскому с нею больше было не о чем. И незачем.